Глава 23. Зов Монолита. Странная фигура в зеленом костюме двигалась неправильным шагом по направлению к самой известной в мире атомной электростанции. На фоне границ Припяти и разрушенной местности одинокий человек смотрелся нелепо, словно пришелец из другого мира, прилетевший сюда в поисках нужных сведений для классификации третьего камня от Солнца в галактической базе данных. Но, к счастью, для репутации Земли, зеленая фигура не принадлежала к посторонней комиссии, в чьих глазах всю планету, бесспорно, сочли бы полностью радиоактивной и безжизненной. Хотя взымавшиеся в небо трубы станции ярко свидетельствовали о слепоте человечества, по-детски наивно старавшегося решить свои проблемы с ресурсообеспечением. Эльф не думал ни о чем, кроме своей цели – добраться до монолита. Вечная мечта решить все свои дела одним желанием нашла в его сознании подходящее воплощение. Эльф был готов отдать душу в обмен на одно желание, не знающую, чего конкретно хочет и зачем это ему нужно. Вряд ли он смог бы сейчас вспомнить, как получил свое прозвище, так как много шагов назад он полностью забыл даже свое имя. Собственная личность, так и не оформившаяся за его жизнь, начисто вытравилась из его тела. Сталкер не давал себе отчета в том, кто конкретно кому служит. Монолит звал его к себе, эхом отдаваясь в его голове, беспристрастным приказом. Рюкзак Марка был давно сброшен. Пистолет Борланда отправлен в ржавый мусорный бак еще на проспекте Ленина. Эльф брел в лучшем костюме биологической, химической и радиоактивной защиты, но ничто не могло защитить его сердце от кипевшей алчности и вожделения. Шлем не мог защитить от зова Монолита, требовавшего себе свою собственность. Черный кристалл был сжат в руки эльфа, но уже не был проводником воли своего хозяина, помогая Монолиту подчинять сталкера воле собственной. Четырёхслойная перчатка, казалось, была прожжена насквозь. Кристалл словно плавился, но эльф не чувствовал ожогов. Он Прошёл мимо скопления труп, контейнеров, рабочих корпусов, позволив Монолиту вести себя. Иногда он сворачивал не в ту сторону, и монолит мощным, болезненным импульсом возвращал его на нужную дорогу. Эльф не знал, как долго он идет, он не чувствовал ни времени, ни расстояния, лишь в трансе перебирал ногами и хрипло дышал через входящую в шлем трубку. Чистая, незараженная радиацией смесь азота, кислорода и гелия, бережно закачанная в эластичные баллоны и предназначенная для ученого состава отважных исследователей, бесповоротно расходовалась на полуобезумевшего сталкера. Дойдя до разрушенного саркофага, эльф долго искал подходящую щель. Монолит поднимал свою ярость, вынужденный подстраиваться под физические ограничения сталкера, который должен был не только пробраться на нужный этаж, но и сохранить при этом способность передвигаться. Концентрация энергии Монолита в конечном счете стала плавить костюм, но это уже не было существенным препятствием. Полностью перестав чувствовать себя, эльф, которому наконец удалось пробраться через саркофаг, уже не замечал, как костюм расплавился и облепил все его тело горячей резиной. Он не ощущал поднявшегося смрада дымящихся материалов,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 Также осталось для сталкера незамеченной. Поднявшись на ноги, он не обратил внимания, что это, что его походка сильно поменялась. Снова поднявшись по лестнице, он встретил на пути несколько совсем уже несерьезных препятствий. Вроде запертых деревянных дверей, которые он разбивал всеми конечностями, и каменных обломков, заставлявших его убирать их, надрывая себе спину. Однако носитель воли Монолита был все еще человеком. поэтому ему приходилось часто отходить назад на десятки метров, которые до этого отнимали у него десятки минут. В итоге он все же добрался до нужного коридора, но дальнейший путь был прегражден титановой дверью. Ярость Монолита чуть не зашкалила за ту отметку, на которой мозг эльфа был бы полностью разрушен. Слабый человек был все еще нужен Монолиту. поэтому эльф, смутно думая лишь о собственном, так и не приходящем на ум заветном желании, вернулся к самому началу. Пролезая сквозь щель наружного саркофага, он обошел его с другой стороны и начал карабкаться на крышу. Когда он оказался наверху, то прошел несколько шагов и спрыгнул в одну из дыр. Высота была метров 15. Переломав себе несколько костей, он снова встал, зацепившись плотью за острые свитцовые обломки. Рванувшись, он освободился, оставив на тусклом острее клочки костюма и кусок собственного мяса. Он улыбался. Монолит был совсем рядом. Через несколько минут он дошел до тяжелой двери, мимо которой не смог пройти дальше. Теперь он был по другую ее сторону. Новое препятствие возникло перед ним – темнота. Монолит мог лишь приблизительно указывать ему дорогу, но до него оставалась еще запутанная сеть пересекавшихся и было разрушенных коридоров. Эльф шел по твердому бугристому полу, иногда спотыкаясь обо что-то, природу чего он так и не сумел разобрать. В коридоре сильно воняло промышленными отходами. Он снова стал постоянно цеплять острые обломки, торчащие со всех сторон раскроченных механизмов. Центральный кратер взрыва был обойденным почти по кругу. Сталкер так и не дошел ни разу до него, хотя на некоторых стадиях пути их отделяли тонкие, неизвестно как сохранившиеся двери. Еще длинный участок ему пришлось ползти под обломками разрушенного барабана сепаратора. Сеп Когда он уже пролез с половины пути, черный кристалл вылетел из его рук и откатился на несколько метров. На какое-то время Монолит чуть отпустил эльфа, и тот со спугом переместился чуть правее, чтобы снова взять кристалл. Только он снова сжал твёрдый камень, ему сразу стало легче. Дальше был проход между множеством мешков с песком. Некоторые содержали свинец. Эльф несколько раз спотыкался о них и падал, больно ударяясь головой, но боль сразу же стихала. На ним, в наклонном положении, видился фрагмент верхней биологической защиты. В своё время она не смогла полностью закрыть кратер реактора, образовавшийся после первого взрыва, и лишь помешало сбросу песка, цемента и борной кислоты. Мешки и ящики с материалами, призванными хоть как-то смягчить последствия выбросов радиоактивных элементов, не долетали до цели, падая на защитную платформу. В дальнейшем, под весом скопившегося груза, платформа просто перевернулась окончательно и встала вертикально. Если бы Эльф провел тщательное исследование текущего состояния разрушенного энергоблока, его отчеты оказались бы бесценными. Особенно в свете того, что напряжение монолита начало снова возвращать реактор к жизни. Не в рабочее состоянии, конечно, просто остатки охлаждающего графита начали опять нагреваться, впервые за 25 лет. Но едва ли сам монолит осознавал, что происходит. Эльф в темноте добрался до последних поворотов. Темная энергия монолита, когда-то бывшая светлыми, сильно изменили влияние радиации на человеческую плоть. Сталкер находился на финальной стадии лучевой болезни. Считавшееся красивым лицо напоминало один сплошной ожог. Остатки волос на голове спутались в комок пакли. Жалко выглядящие остатки защитного костюма окончательно сплавились с его кожей. Хоть как-то сглаживая то, что от этой кожи осталось в глазах потенциального наблюдателя. Он перешагнул через циркониевые трубы, неизвестно как сохранившиеся за столько лет. Пнул ногой выломанный кусок стены, при этом вывернув себе стопу и нервно захихикал. Толкнул рукой последнюю дверь. Предплечье немного изогнулось. Скледная структура человека размягчилась в буквальном смысле. Эльф надавил на дверь сильнее и наконец распахнул ее на достаточное расстояние, чтобы протиснуться самому. Он оказался на дне одного из кратеров. Мокрые, цметные стены выглядели так, словно были выложены несколько часов назад. Над ним нависли остатки крана или какой-то еще подъемной конструкции. Недостающие части валялись на дне ямы, разбитые на множество не подлежащих восстановлению фрагментов. Будка оператора накоренилась, проржавевший пульт был виден через смотровую щель. Монолит был здесь. в каких-то двадцати метрах по прямой. Не веря своим глазам, заплывшим и не похожим на человеческие эльф заковылял к нему, сохраняя на лице обожженную улыбку. Он вытянул перед собой кристалл. «Далеко собрался?» спросил кто-то сзади. Эльф все еще владел слух. Подскочив на месте, в меру оставшихся сил, он увидел перед собой фигуру самого обыкновенного человека в сером плаще.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 развернувшийся в его воспаленном разуме. «Иди ко мне! Твое желание скоро исполнится!» Это был Монолит. Он звал Эльфа, и его зов был намного сильнее приказа сенатора. Контролер повторил приказ, но Эльф ему больше не внимал. «Путь завершён человек! Иди ко мне!» Эльф был почти счастлив. голос Монолита был так сладок. Сенатор медленно шел за ним, не делая больше попыток остановить сталкера. Он смотрел на Монолит, который пока что полностью его игнорировал. Черный кристалл почувствовал близость своей основной массы. Человек добрел до величественного Монолита, насчитывавшего не менее 15 метров в высоту. Всемогущий Камень, который, вне всякого сомнения, существовал для исполнения заветного желания эльфа, был почти копией черного кристалла. Путь был тяжелым, но оно того стоило. Он протянул дрожащую руку с кристаллом к монолиту, и оба камня, огромные и маленькие, завибрировали в унисон. «Твой путь завершён торжественно прозвучал глаз монолита в голове эльфа. Сенатор встал рядом с человеком. «Твой путь завершён!» — повторил он. «Мой путь завершён!» — пролепетал эльф. Эльф остановился. Ещё несколько сантиметров, и кристалл соприкоснётся с монолитом. что-то было не так, что-то было неправильно. «Я не должен исполнять желание монолита, это должно исполнять мои!» Губы человека затряслись. «Дай!» — выдавил он. Тут же зашелся хриплым кашлем. Сенатор чуть прикрыл глаза, наблюдал за тем, как эльф ползает по каменному полу, откашливаясь. Зачем человек снова поднялся? Его тело доживало последние мгновения. «Дай мне!» – произнес эльф чуть более отчетливо. Монолит мысленно надавил на эльфа, причинив ему боль. Человек скривился, приложил горячий кристалл к лицу и немного пришел в себя. Но он больше не слушался повеления. Его самое завидное желание наконец всплыло на первый первоплану гасающего сознания. Эльф поднял ненавидящие глаза к Монолиту. «Дай мне уважение!» — прикричал он, надорвав горло и искрошив все зубы в мелкую пыль. Монолит бездействовал несколько секунд. Затем он засветился мягким, словно неоновым свечением. Оно обдало эльфа, на миг просветив все его тело насквозь, и исчез. Эльф, ничего не понимая, смотрел в никуда. Его лицо резко потемнело. Крик ужаса, рвущийся из его легких, замер в самом начале. Сталкер схватился руками за шею. Уважение! Уважение! «Это когда тебя никто не контролирует», — сказал сенатор, подхватывая на лету черный кристалл из слабеющих пальцев эльфа, который упал на спину и затрясся в предсмертной агонии. Желание всей его жизни было воспринято монолитом буквально. Чужеродный камень проявил к нему уважение и снял с человека всю волю, вернув ему самого себя вместе с ощущениями нервной системы. Вплавившийся в кожу костюм, Многочисленные ушибы, растяжение и переломы, лучевая болезнь – все навалилось на эльфа одновременно. Сиплый звук вырвался из него, поскольку кричать он уже не мог. Через несколько секунд болевой шок сменился полной бесчувственностью. Человек скончался. Монолит блеснул искрами, пробежавшими снизу вверху на его, его поверхности снова потухл. Сенат рассмотрел на него счастливыми глазами. Он вернулся туда, откуда пришел в этот мир. Там, в глубинах Монолита, хранилось все, что ему дорого. Глядя на вновь обретенную семью, контролер хотел плакать от радости. «Ты вернулся!» – прозвучал глаз Монолита. Если бы в это время на сцене присутствовал посторонний зритель, он бы ничего не услышал. И наблюдал бы только неизвестного в сером плаще, который таинственным образом оказался в нижних секциях разрушенного четвертого энергоблока и разговаривать с невидимым собеседником. А скорее всего, зритель не видел бы ничего, и из-за кромешной тьмы кратер с монолитом был накрыт наглухо, не пропуская ни единого луча с поверхности. Сенатору это обстоятельство нисколько не мешало. Он любовался Монолитом, немного сожалея, что на этой планете никто, кроме него, не способен должным образом оценить красоту и совершенство удивительного создания лучших умов и технологий. «Да!» — ответил Сенатор. Монолит снова свернул, на этот раз черным кристаллом, находившимся в руках Сенатора. «Дай мне его!» — приказал Монолит. Сенатор, изучающий, глядел кристалл.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 в котором было больше человеческого, чем родного. «Нет!» ответил. «Дай мне его!» Прогремел монолит так, что задрожали стены. Сенатор покачал головой. «Это не должно случиться!» сказал он «Это не наш мир!» «Ты один из нас!» «Ты должен подчиниться общему решению!» «Я был одним из вас!» Произнес сенатор, перекрадывая кристалл в другую руку и неотрывно следя за ним взглядом. «Но теперь...» Монолит впал в ярость. По всему саркофагу снаружи пробежала маленькая волна. В некоторых десятках метров к центру начала быстро повышаться температура. «Тогда ты умрешь!» Прозвучал вердикт. Сенатор посмотрел на Монолит с состраданием. «Ты должен выполнить мое желание», — сказал он. Монолит загудел так, что это вылилось во вполне осязаемый звук. «Я вышел из тебя». Продолжал сенатор. «Я вышел в зону и вернулся обратно, пользуясь только теми возможностями, что есть у людей. Тех самых людей, чьи желания ты вызвался выполнять в обмен на то, что они придут к тебе. Я пришел. Ты должен выполнить мое желание». Потоки ледяного ветра обдали сенатора. Монолит не истовствовал. «Что ты хочешь?» – спросил он в состоянии, которое было сравнимо лишь с тотальным бешенством целой цивилизации. Сенатор чуть улыбнулся. «Открой пространственный коридор по требуемым координатам», – сказал он. «На нужное время. Больше мне ничего от тебя не нужно». Монолит затрясся уже вполне ощутимо. Сенатор мысленно дал ему необходимые указания для верности, продублировав их в земной системе исчисления. Продолжая улыбаться, он повернулся и пошел прочь от Монолита, который ревел так, что саркофаг чуть не обвалился. Но Монолиту уже не суждено было вернуть себе полное могущество. Черный кристалл отдалялся от него по мере того, как сенатор ступал мягко по дрожащему полу, двигаясь к центру энергоблока. Его собственный народ больше не имел над ним власти. Он дошел до очередного коридора, когда потолок в предыдущем секторе обрушился, чуть не погребя его под собой. Завернув за угол, сенатор разминулся светящими обломками, раздробившими противоположную стену. Каждый раз, находясь на волоске от гибели, он продолжал счастливо и осознанно улыбаться, искренне желая всему человечеству понять, что исполнение заветных желаний ему только собственными усилиями. И к каждой цели нужно двигаться обдуманно, смело, не торопясь. И никогда не нужно сдаваться. Он желал всем постичь простую истину, что любое препятствие всегда возникает во благо, так как оно дает возможность доказать, что человек в самом деле достоин той цели, которой жаждет. Сенатор добрался до центрального кратера. Абсолютный эпицентр чернобыльской трагедии раскинулся перед ним. Ненависть Монолита заново превратила все в раскаленную печь. Этого было явно недостаточно, чтобы расширить масштабы катастрофы. Но Монолит все же устроил сам себе злую шутку. Падение с высших моральных устоев к нишам – палка двух концах, и оно всегда выливается во что-то осязаемое, что в конце концов играет против того, кто склонен искать легкий путь. Гнев монолита бессильно уничтожить сенатора расплавил графит. Остатки тех самых охождающих стержней, что не смогли предотвратить срыв так как вместо обязательного минимума 15 штук были активированы всего два. Часть стержней вылетела наружу при взрыве. Что-то осталось внутри. Крафет выгорел в первые же сутки, как оказалось, не весь. Сенатор приближался к огромной раскаленной массе, разогревшейся до полутора тысяч градусов по Цельсию. Черный кристалл тоже был раскален, но это уже было порождено не эмоциями монолита, а условиями окружающей среды. Сенатор шел с насаждением чувствуя «плот», достаточно для полноценного существования радиацию, пронизывающую его и придающую ему силу. Силы были ему нужны. Вокруг становилось слишком жарко. Когда он добрался до графита, его плащ вспыхнул. Сенатор не обращал внимания, стараясь взять от жизни как можно больше. Изо всех сил сжав черный кристалл, он воткнул его в графит и это отошел назад. Монолит издал вопль, слышный на много километров вокруг. От саркофага стали откалываться большие куски. Все, что находилось в реакторе, поддалось полному разгрому. Сенатор повернулся, подошел к единственному целевшему сектору металлических перил, и схватился за них обеими руками. В то время, как черный кристалл, часть монолита, не способной противостоять пламени, стал крошиться и сгорать в окружении графита, сенатор смотрел вниз с высоты нескольких этажей на глубоко просевшую платформу реактора. На миг, но закрыл глаза, он вспомнил лучшие мгновения своей жизни. Самые яркие воспоминания пронеслись перед его взором, подарив ему настоящее счастье. «Я дома», – прошептал он с благодарностью. Расплавленный графит полностью сжег черный кристалл в тот момент, когда сенатор превратился в пылающий факел. Волна страшного жара пронеслась по верхнему уровню и смела сенатора вместе с поручнями.